Глава 423. Пространственно-духовный якорь. Что за... За время своей службы по контракту Уилл, естественно, имел дело со взрывами. И если раньше его опыта хватило бы для того, чтобы определить примерное направление, то сейчас парень мог оценить еще и силу, а также приблизительное расстояние, на котором тот произошел. Сказав отцу, который беспокойно крутил головой, чтобы тот как можно быстрее шел домой, Уилл, надев очки, обратился к мини-боссу. «Алиби. Выведи проекцию карты и очерти радиус в 300 метров со мной в центре. Угол сектора 4-5 градусов, направление в восток, северо-восток. Сделано. Покажи список организаций, находящихся в нежилых зданиях и объектах, попавших в указанную зону». Как только получил необходимые данные, Уилл быстро пробежался глазами по более чем 500 наименованиям фирм, компаний и прочих организаций. И попросив убрать из списка различные магазины, в итоге сузил его до 20 предполагаемых объектов, где мог произойти несчастный случай или которые могли стать целью нападения. В список вошло несколько банков, сервера некоторых компаний и корпораций, различные предприятия по производству и разработкам, так как вполне возможно, что взрыв был последствием какого-то неудачного эксперимента. Про мониторь сеть на наличие видео, фото и постов с обозначенных мною мест и расположенных с ними рядом объектов. Дабы иметь более полную картину, Уилл продолжал отфильтровывать цели. Это заняло немного больше времени, но в итоге он нашёл то, что искал. Правда, результат оказался не тем, что он ожидал. Eva PharmCorp. Эта лаборатория занималась разработкой инновационных лекарств, что вызвало искреннее недоумение у парня. Что у них на хрен могло взорваться? Судя по информации о здании, лаборатория имела 3 подземных этажа, где занимались разработками. И на видео, выложенном в сеть парнем, что в этот момент снимал свою девушку, было видно, как здание сотряслось, но всё же устояло. Это не было похоже на террористическую атаку или вооружённое ограбление. Поэтому Уил собирался выключить запись, которая всё ещё продолжалась. Но в этот момент увидел, как из лаборатории выбежал человек в маске, крепко сжимающий серебряный контейнер. Не останавливаясь, тот помчался к припаркованной машине и быстро сев за руль, уехал с места происшествия. Ха. Посмотрев ещё пару раз этот небольшой фрагмент видео, парень попытался понять мотивы преступника. И в итоге, после более подробного ознакомления с деятельностью компании, нашёл кое-что интересное. Оказывается, HeroPharm Corp последние 5 лет плотно занималась исследованиями ноотропных препаратов, и представленный ими недавно продукт, по их словам, был способен полностью излечить болезнь Альцгеймера. Оказывается, HeroPharm Corp Клинические испытания, проведенные ими, успешно доказали это, и сейчас продукт находился на рассмотрении ООО ФДА. Примечания. ФДА – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Английский – Food and Drug Administration – FDA. US FDA – Буквенно Управление еды и лекарств. Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США – один из федеральных исполнительных департаментов. Управление занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области. Конец примечания. Улучшение работоспособности мозга всегда было темой для множества дискуссий, и в свете последних событий, связанных с восхождением, возможно, кто-то решил найти короткий путь. найти ради этого на ограбление алиби. А тыщи все похожие случаи, связанные с ноотропами. Ему стало интересно, был ли этот человек единственным, кто пришёл к такому решению, и как показали новости из сети, нет. Всё началось с Арины. Многие игроки, возмущенные требованием для входа, стали обсуждать тему развития сознания. И в итоге ответом на их вопросы стали препараты, способные улучшить их мыслительные процессы. Множество аптек и различных фармацевтических лабораторий стало целью атак тех, кто желал стать сильнее в виртуальном мире. И, как оказалось, Небесному дому даже пытались предъявить судебные иски, которые быстро отозвали. Затем, после небольшого периода тишины, открылась башня Тысячи Миров с точно таким же условием, и ажиотаж вспыхнул с новой силой. На этой волне толпы мошенников по всему миру стали продавать сотни курсов по развитию разума, а также вести аналогичные тренинги, успешно одурачивая наивных игроков. Правду говорят, обмануть человека, желающего всего и сразу, проще всего. Заскочив в итоге в магазин и вернувшись домой, Уилл успокоил отца и, приготовив макароны с жареной курицей, вернулся в игру. За время его отсутствия ничего серьезного не произошло, и, глядя на Роуль, которая в этот момент спала, разбойник еще раз обдумал текущую ситуацию и, наконец, не найдя альтернативы, решил пока оставить ту на попеченье старейшины. «Для нее здесь опасно поднимать уровень. Лучше пусть сделает это под присмотром моих солдат, когда вернемся домой». и надо будет попросить Ирину защитить ее». Разбудив девушку и потратив пять минут на объяснение, Ворон убедился, что та поняла его намерение, и со спокойной душой отправился изучать логово призрака. Расстояние до цели было небольшим и заняло всего десять минут непрерывного бега, и когда Ворон, стараясь не беспокоить местных монстров, добрался до нужного места, он увидел тот самый барьер, о котором говорил старейшина. Эта полупрозрачная сфера окружала развалины сооружения, бывшего, судя по всему, когда-то пирамидой. От её конструкции осталась лишь половина, когда верхушку, казалось, просто отрезали мечом. Слишком ровным был срез. Скорее всего, та находилась на каком-то из этажей. Хм, выглядит как барьер, что используют для защиты крепостей. Разглядывая объект, подумал Уилл: Разбойник помнил, что барьер ранга ученик обладал тремя сотнями тысяч единиц защиты. Но всё же тогда он успешно миновал его во время осады Безликих. Лакос говорил, что даже 2 дня спустя они не смогли пробить его, а значит эта штука имеет более высокий ранг. Интересно, сработает ли тот же подход? Держа эту мысль в голове, парень не стал торопиться и найдя хорошее укрытие, укрылся в песках, оставив на поверхности лишь голову. Достав бинокль, он стал наблюдать за развалинами, желая убедиться в том, что не получат неожиданного удара в процессе преодоления барьера. И когда спустя сутки наблюдения ничего не произошло, Воран решил действовать. Сперва нужно было убедиться в том, что его навык сквозь стену сможет преодолеть эту преграду. Обойдя пирамиду, разбойник нашел подходящее непросматриваемое со входа место и, подобравшись вплотную к барьеру, активировал навык, просовывая руку под землей. Все шло гладко, но в какой-то момент рука уперлась во что-то, и ворон, недовольно цокнув, понял, что на этот раз не сможет пробраться таким способом. «Придется искать другой способ». Он, конечно, мог бы дождаться, когда хозяин этих рун соизволит выйти наружу, но тот факт, что он был призраком, а не живым человеком, который нуждался бы в еде и воде, полностью исключал вариант подобного развития событий в ближайшее время. Конечно, могло произойти так, что тому понадобится что-то помимо ядра реальности, но кто его знает, как долго придётся ждать такого события. Может, попытаться выманить его? Вернувшись обратно к точке наблюдения, разбойник стал искать иные варианты проникновения, но помимо фотолиста, способного телепортироваться сквозь любые ограничения, ничего не приходило в голову. Только вот минусом этого навыка было полное отсутствие контроля. Перебирая и просматривая все возможные навыки, что успел приобрести, а также навыки, что смог изучить, парень чувствовал бессилие, пока вдруг резко не замер, увидев то, что могло ему помочь. Какой же я идиот. Почему я давно об этом не подумал? Разбойник тут же последовательно активировал три навыка и нетерпеливо уставился на выскочившее сообщение. Прошу, пусть это сработает. Навык Синергия активирован. Эффекты использованных навыков и заклинаний перемножены из расчёта текущего уровня умений. На основе использованных навыков создана новая способность. Пространственно-духовный якорь. Ранг легендарный. Необходимые навыки: Скачок, Плюс, Фотолист, Плюс, Нирвана. Описание: Навык создан на основе прыжков в пространстве и выхода в астрал. Ваше сознание теперь ваш проводник. Используйте его для невероятно точной телепортации. Позволяет телепортировать физическое тело к астральной проекции. Затраты: 2 энергии, секунды. 500 очков влияния для телепортации. Расстояние: 50 м. Перезарядка: 5 часов. Условие: все три навыка должны быть доступны. Примечание. Первое: прежде чем использовать этот навык, позаботьтесь о том, чтобы ваше тело не осталось без защиты. Второе: если за время нахождения в нирване вы не воспользуетесь телепортацией, навык всё равно уйдёт на восстановление. О, это даже лучше, чем я представлял. Конечно, выросли затраты, но теперь, используя своё сознание, он мог телепортироваться с невероятной точностью. И хотя тот факт, что в этот момент он будет беззащитен, не позволял использовать навык в бою, но всё же Ворона это устраивало. Ладно, попробуем. Вновь подобравшись к разрушенной пирамиде, парень использовал невидимость и активировал только что созданный навык. Сознание покинуло тело, и успешно преодолев барьер, разбойник неожиданно завис в воздухе, так как увиденное внутри полностью отличалось от того, что он наблюдал снаружи. Прямо в центре, посреди Псков стояла пятиметровая арка, рядом с которой, сосредоточенно разглядывая какой-то чертёж, застыл призрак молодого мужчины. В тот момент, когда парень заметил его, тот повернулся, и в его глазах мелькнуло искреннее удивление.